Девы теперь и скам, кто хочет быть судьёй кто помнит все имена. На мне хватает тем, не нарушай покой. Эта ночь слишком тёмна. Где твой мундир, генерал? Твоя ордена, спина как Ты уже слышал отбой, просто дождь бил по крыше твоей, генерал. Все находят время, чтобы уйти Никто не уйдет навсегда Парламентеры один за другим И каждый знает горечь плода Где твой мундир, генерал? Твои ордена, спина как струна Слышь, жалобой, просто дождь бил по крыше твоей генерал. Хочется спать, но вот стоит чай И горит свет до свечей Может быть завтра с утра будет солнце И тот ключ в связке ключей Где твой мундир, генерал Твои ордена, спина как струна Слышал отбой Просто дождь бил По крыше твоей, генерал